точно кусок земли ожил поднялся крепкий давно нечёсанный небритый человек в широких синих штанах в раскрытой холщёвой рубахе серой от грязи добрый вечер и вам где идёте это как эрика это асагайдаг же на его большой круглой голове буйно вьются полуседые кудри усы коротко подстрижены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 Потом стал шевелить пальцами чёрной потрескавшейся ноги, долго разглядывал обломанные ногти и, наконец, спросил, «Мабуть, вы письменный?» «А что?» то коли письменный, может, почитали бы книгу по покойнику?» Видимо, ему понравилось это предложение. Весёлая рябь прошла по его плюшевому лицу. «Разве это не работа?» — говорил он, пряча карие зрачки — Дали б вам копиях десять, да еще смертную рубаху покойникову. И накормят, вслух подумал я. А как же? Где покойник? У своей хате Идемте. Пошли встречу надсадному крику. Дюбим! Ободай! Встречу нам по мягкой дороге ползли тени. За кустами на реке шумела детвора, плескалась вода, кто-то строгал доску.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 Синий дымок пугливо дрожал, сея слабенький свет, и не мог согнать мёртвых теней под глазами усопшего и в глубоких морщинах щёк. На сером пятне сорочки двумя буграми лежат тёмные кисти рук. Пальцы кривые, даже и смерть не расправила их. По хате от окна к двери струится воздух, насыщенный запахами полыни, мяты, чабреца и тления. Всё горячее и яснее шёпот старухи. Шепчет она и сухо всхлипывает. А за окном на чёрном квадрате неба грозно мигают зарницы, когда в тесную, как гроб, хатку хлынет через окно синий свет, огонь оплывшей свечи словно прячется, улетает. Седые волосы на лице умершего блестят, как рыбья чешуя, лицо сурово хмурится. Шёпот старухи просачивается в грудь, сердцу горько и холодно,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 А в голове точно комары гудят слова шестого правила для отходящих на одр сна. «Аще обрящащи возглавицу мягку, остави ю, а камень подложи и Христа ради. Аще ти зима будет спящу, потерпи» глаголя «я кое ние отнюдь не спят». Чтобы не уснуть, я тихонько пою «Кандак».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 Курил, подрёмывая, и слушал тяжёлые жалобы. — Золодали жену мою они, И меня сожрут, как свиньи капусту. — Верно это, Василь. Дьячок снова вынул бутылку, Пососал вина, вытер бороду И, наклонясь над покойником, поцеловал его в лоб. — Прощай, дружек.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 заботе о том, чтобы мертвое притворилось в живое. Возникает странный образ. По степи, пустынной и голой, ходит кругами, всё шире охватывая землю, огромный, тысячерукий человек. И следом за ним оживает мёртвая степь, покрываясь трепетными сочными злаками. И всё растут на ней села, города, а он всё дальше по краям идёт, идет, неустанно сея живое, свое, человечье.